«Зеро». Там было что-то вроде томографов с цилиндрическими кабинами-сотами. Я хорошо знал этот агрегат. В детстве мне часто делали томографию мозга. Надеялись найти во мне какой-то изъян, органическое отличие от всех остальных. Нам сказали раздеться и лечь на спину на каталке. Я довольно плохо запомнил эксперимент. Кажется, поверхность каталок была холодной и гладкой. Кажется, нас пристегнули ремнями и ввели в вену какие-то препараты. Дальше только обрывки воспоминаний. Профессор Лео, он говорит нам, что луч — это совершенно не больно. Мой друг Крекер, его шея в пунцовых пятнах, он шепчет что-то про пять секунд тьмы. Зеркальное лицо Эфа, его монотонный голос срывается на оглушительный ляск. Он хочет остаться, но ученые возражают, и у них есть какое-то преимущество в этом споре. Сын мясника, он скулит, он не хочет голым лежать на каталке. Профессор Лотт благодарит нас за вклад в науку и говорит, смерти нет. Наши каталки въезжают в темные жарла томографов. Я как будто в контейнере. Я слепой рабочий термит. Темнота.